Нападающий достал оружие, похожее на старого образца химический ракетный двигатель. После атаки образовалось фиолетовое белое пламя. Должно быть, он промахнулся, потому что элегантный, одной рукой удерживая разорванный костюм, выстрелил. Это была Анна. Которая? Анна была киллером. Это два вампира-защитника, но я узнал Анну по движениям. Как предупредить помощника? Мы этого не можем сделать, Луис. Луис заскрипел зубами. Гзин был ничто. Сигнал, точка, квант энергии, двигавшийся со скоростью света туда, где один защитник убивал другого. «Твоя тело уж слишком доверчиво рассуждал Брэм. «Она сделала защитника из вампира». А он должен изменить других из своей расы, прежде чем Тило убьет его. На мыс Анны из другой расы. Сигнал прервал его кукольник. Теперь в двух окнах можно было увидеть транспортную магнитную дорогу. Коколитый добрался, опрыскал глаз паутины. Защитник не появился. Гзин принял гордую позу на фоне слегка оплавленного и помятого зонда, заблокировавшего дорогу. Никто из защитников не стал бы убирать это заграждение. «Уходи!» Помощник медленно повернулся и напрескал другой глаз паутины. Шагнул к зонду и скрылся. «Он вытащил. Отлично. Где он сейчас?» «Полагаешь, мне хочется, чтобы расплавленная плазма прошла через мою каюту?» «Где связь? Где вы его бросили?» Луис знал, что кукольник не ответит. Он бросился к трансферному диску, но мгновенно передумав, вскарабкался на гору грузовых плат. Протянул веревку через поручни, затем вокруг своего ремня для инструментов. Сеть аварийного отказа. «Чмей получит мои уши и внутренности». Верхом на грузовых платах Луис опустился на трансферный диск. Рывок! И половина неба в звездах, а половина черная. Изумительная красота! Он посмотрел вверх и вниз. Мирно, как в аду. Никакого движения. Серебряная нить. Луис полагал, что магнитная дорога кажется твердым желобом, но сквозь нее были видны звезды. «Ага!» Это же вертушка, старый орбитальный фал, который они использовали для передачи больших грузов между Землей, Луной и поясом. Никогда бы не подумал. брен лучше всех спрятанный. Магнитная дорога оказывается ажурная. Видите? Будь у меня распылитель, я прямо сейчас поместил бы сюда глаз паутины. Если смотреть сквозь нее, то ни одна попытка спрятаться в тени кольца не останется незамеченной. Из-за кромки выплыла чернильная клякса, напоминавшая черный мешок с картошкой, и двинулась к Луису. Луис коснулся подъемного дросселя, но грузовая платы не двинулись. Находившаяся под ним магнитная дорога не могла обеспечить его подъем. — Вижу оружие, — проговорил Луис. — ОНВС, должно быть, приземлились на космодроме и разыскивают там защитников. Как привести в действие трансферные диски, если не можешь первым атаковать? Я умру, когда они все это услышат. Надо было захватить оркестр или запись команд. Это была Анна. Хлоп, и Луис полетел вверх тормашками, оказавшись в окружении красных утесов, избегавшей вниз на сотни футов гладкой лавы. Грузовые платы поднимались вверх, а Луис висел вниз головой над красными утесами. Секундой раньше, чем платы обрели устойчивость и тем самым вернули Луиса в нормальное положение, он почувствовал напряжение в веревках, которыми был обвязан. Резкий переворот вызвал бурю в животе, шум в ушах и некоторое помрачение рассудка. Придя в себя достаточно быстро, он напряженно огляделся. Никаких марсиан вокруг. Он висел рядом с идеально гладкой полосой лавы падавшей практически вертикально вниз, с... Э, спокойно, без суеты, тысячефутовой горизонтальной плоскости для уменьшения скорости. Все это вместе напоминало лыжный трамплин. Внизу Луис увидел оранжевое пятно, помощник в прозрачном костюме. Он мог остаться в живых после падения или нет? На этот раз марсиане подняли трансферный диск на вершину самого высокого утеса, какой только могли найти. После этого пламя, повредившее уследовательский зонд куковника, прошло через трансферный диск. Соскользнув по гладкой стороне утеса, Луис приземлился на грузовые платы, освободился от веревок и побежал вниз к помощнику, лежавшему словно ангел на горячем красном утесе. Подхватив Гзина, представлявшего сейчас просто инертную массу, Луис почувствовал смещение в сломанных ребрах. Теперь он испытает на себе марсианскую силу тяжести. Луис напряг мускулы живота и спины, крякнул и поднял Гзина. Поднял. Почти взрослого мужчину Гзина в скафандре Луис смог поднять и уложить на грузовую плату. Затем он вполз сам. Перевязал помощника и с помощью толкателя, установленного под диском, поднял плату вверх. Хлоп, и они уже вниз головой и вверх грузовыми платами в игле. Первым делом Брэм отвязал к Зина и высвободил его от скафандра. Неподвижно лежавший помощник, совершенно не похожий на себя, глазами поискал Луиса. Затем Брэм снял скафандр с Луиса и осмотрел его. Ты частично порвал связки и мускулы. Тебе нужен док. Но Гзин в нем больше нуждается. Он пойдет первым. Если помощник умрет, что он скажет, чми? Брэм поднял Гзина без видимых усилий, уложил его в гроб и закрыл. Он что, ждал разрешения Луиса? Это не случайно. Луис серьезно собирался бороться с Брэмом но не с таким, каким он был сейчас. Защитнику понадобилось разрешение первым лечить чужака. Помощник не относился к гоминидам. Брэм поднял Луиса и одним плавным движением перенес и посадил его на грузовые платы. Пронзившая все тело боль вызвала невольный зубовный скрежет. Крик усилием воли он смог задавить. «Здесь надо пополнить запасы медикаментов». Подключая Луиса к портативному доку Тилы, уточнил Брэм. Лучше всех спрятанный. Твой большой док может изготовить необходимое. В кухне есть фармацевтический список. В одном окне были видны раскаленные до оранжевого цвета от жара стенки порта и правого борта. В другом окне черное провисшая над краем стены магнитная дорога, в третьем ничего, кроме серебряного пути, уходившего в бесконечность. Боль отступала, но Луис понимал, что еще не скоро оправится от полученных травм. Он чувствовал, как жесткие пальцы худых, узловатых рук ощупывают все тело. Рядом с ухом раздался голос защитника, обращенный явно не к Луису. Ночные люди предприняли определенное действие, чтобы показать нам деревню в Сливных горах. Зачем? На середине ответа кукроника Разве ты не видишь? Луис уже спал. Глава 28 Проход. Чувствуешь? Да, ответила Варви. Комната подрагивала, слегка вибрировали стены и пол. Они не смогли выспаться из последовавшей тошноты во время полета, а теперь еще что-то. В темной комнате, кроме дыхания в арве и несключаемой дрожи, Теггер больше ничего не ощущал. Твои соображения на этот счет? Муча со дна океана поднимается вверх и опускается, а мы чувствуем это, находясь здесь. Теггер пристально, глядя на варвию, внимательно слушал. С насосов ее поднимают к краю стены и выливают на сливные горы так они созданы если не будет насосов то земля подаркой опустится в море мне об этом рассказывал шепот ты вынула из шепота больше чем я где же она сейчас она я так думаю я спросила но она не захотела отвечать знаешь как называется это мульча Как флуп.